Но каков свин, вскипела Анна. И ничего мне не говорил. Вот вам и хвалёный Анжель. Ему нужно совсем другое, повторил Петежан. Вам бы лишь перепихнуться посмачней. А ведь кроме этого. Он замолчал, соображая, что же ещё есть кроме этого. Не знаю, сказал он наконец. В отношении женщин я скорее разделяю вашу точку зрения. Ани для этого и существуют, чтобы их подтискать, но думать можно и о другом. Совершенно с вами согласен, вставила Анна. Как я уже говорил, для другого я предпочитаю друзей. То, что нужно ангелу трудно выразить словами, сказала Танагор. Чтобы понять, вы должны хотя бы иметь об этом представление. Мои слова ничего вам не скажут, потому что вам не с чем их сопоставить внутри вас. И всё же попробуйте, предложила Анна. Мне кажется, он ищет как бы ориентир, сказала Танагор. Ему нужен кто-нибудь, кто бы хорошо его знал и кому он был бы не безразличен, чтобы соотносить с этим ориентиром свои поступки, не вдаваясь в самоанализ. Почему же ориентиром не стала эта новая женщина, спросила Анна. Потому что сначала он любил Рошель, И тот факт, что она его не любила, казался ему залогом беспристрастности её суждений. Ему нужно было заинтересовать её, чтобы сделать своим ориентиром. Анжель клёвый парень, сказала Анна. Жаль, что у него мозги на бикрень. Впрочем, он всегда был слегка малохольным. Археолог с минуту поколебался, потом сказал: "Может быть, это моя фантазия, но мне кажется, что на самом деле всё ещё сложнее. Что значит сложнее? Сомневаюсь, чтобы перспектива любить Рошель без помех могла теперь обрадовать Анжеле. Мне кажется, эта девица вызывает у него скорее отвращение. Да нет, вряд ли. Вы истоскали её, сказал Петежан, и потом. Вовсе она не захочет поменять вас на вашего друга. Ничего страшного, возразила Анна. Я всё ей объясню. Не пойти ли нам дальше, предложил Петежан. Я иду с вами, сказала Анна. Хочу попросить вас об одной вещи, начал археолог. Они снова пустились в путь, на этот раз втроём. Анна возвышалась над своими спутниками на целую голову, на свою собственную, если быть точным до конца. Я хочу попросить вас ничего не говорить Анжелу, сказал археолог. Не говорить о чём? Что Рошель свободна? Но ведь это его обрадует. Мне бы хотелось, чтобы Рошель узнала об этом первая. Почему? Потому что такая уж это деликатная вещь, сказал археолог. Я думаю, если сказать Анжелу сейчас, то это не решит проблемы. Да? Ну хорошо. А потом-то я могу ему сказать? Само собой, потом можно, согласился археолог. В целом картина такая. Сначала я предупреждаю Рошель, а затем только ставлю в известность Анжеля, верно спросила Анна. Да, именно так и надо поступить, вмешался Петежан. Представьте себе, что обрадовав Анжеля и не успев ещё ничего сообщить Рошель, Вы неожиданно передумаете. Вам-то что, с вас как с гуся вода. А для Анжелы это будет новым ударом. Да-да, конечно, согласился Анна. По правде говоря, не в этом истинная причина, сознался археолог. Но истинную причину вам знать не обязательно. Ничего, с меня и этого довольно. Благодарю, сказала Танагор. Так я рассчитываю на вас. А теперь пойдёмте смотреть Негритянку, сказал Анна. Глава 3. Так, к примеру, в рубрику балет входят все имеющиеся у нас записи балетной музыки. Эту рубрику вы легко найдёте в разделе классики по алфавитному каталогу на слово балет. Каталог Philips, 1946 год. Собрание 3. Рошель увидела входящего Дю-Дю. Скорчившись от боли и держась рукой за низ живота, другое напирался о дверной косяк и стены. Кое-как, доковыляв до своего кресла, он рухнул в него без сил. Глаза директора часто мигали, а лоб собирался в складки, морщившая привычную вялую гладь кожи. Рошель бросила работу и встала. Она не любила Дю-Дю. Чем я могу вам помочь, спросила она. Вам плохо? Не прикасайтесь ко мне, поспешила штанавить её Амадис. Меня ударил один из рабочих. Может, вам лучше лечь? Вы мне ничем не можете помочь физически. Всё остальное подождёт. Он осторожно пошевелился. Я так хотел встретиться с Дюпоном. Кто это Дюпон? Повар-археолога. — Где же мне его искать? — Да он, должно быть, все еще с этим пакостником. Жердье с трудом выговорил Дю-Дю. — Не хотите ли чего-нибудь выпить? — предложил Арушель. — Я могу заварить вам чай. — Из адриантов. — Ничего не надо, — сказал Дю-Дю. — Как хотите. — Спасибо. — О, я предлагаю это вовсе не для того, чтобы сделать вам приятное, — сказал Арушель. — Я совсем вас не люблю. — Знаю, — сказала Мадис, — хотя принято думать, что женщинам нравятся гомосексуалисты. — Разве что тем, которые не любят мужчин или которые склонны обобщать. — Говорят так же, будто женщины проникаются к ним доверием, потому что могут не опасаться приставаний с их стороны и всяких прочих неожиданностей. — Ну, если они красавицы, то, может быть, — сказала Рошель. Только я ничуть не опасаюсь приставаний. Мне нравится, когда ко мне пристают. — Кто же еще, кроме Анны, имеет на вас виды? — Вы задаете бестактные вопросы. — Теперь это не имеет значения, — сказал Дю-Дю. И она, и Анжель стали для меня обыкновенными людьми. Я их уволил. — Она вовсе не пристает ко мне, — объяснила Рошель. — Он со мной спит. Он меня трогает, мнет. Значит, это Анжель к вам пристаёт. Да, сказала Рошель, с моего на то согласия. Он, правда, со виду не такой селач, как его друг. И потом, вначале мне больше нравился Анна, потому что он не такой сложный. Вы находите Анжеля сложным? А, по-моему, он лодырь и кретин, но внешне куда приятнее, чем Анна. Он не в моём вкусе, возразила Рошель. хотя в целом он тоже ничего. И вы могли бы с ним спать? Разумеется, могла бы, сказала Рошель. Теперь уже могла бы. О тонны больше ничего не добьёшься, ещё немного, и он совсем выдохнется. Я вас так подробно расспрашиваю, потому что вы для меня являетесь частью совершенно чуждого мне мира. Я пытаюсь понять, — Вспомнили, что вы мужчина, потому что получили по тому месту? — спросил Арушель. — Мне очень больно, и сейчас я не восприимчив к иронии, — сказал Дю-Дю. — Можно подумать, все только и ждут, чтобы над вами посмеяться. Если хотите знать, мне это глубоко безразлично. — Замнем для ясности, — сказал Дю-Дю. — Так вы говорите, что Анжель пристает к вам. Скажите, вам это неприятно? — Нет. Нет, он мне нужен как бы про запас. Но он, наверное, страшно ревнует. С чего вы взяли, что он ревнует? По аналогии. Я очень хорошо знаю, что я бы сделал с Жердье, будь моя воля. Что бы вы сделали? Убил бы. Забил бы до смерти. Бил бы его ногами в живот, пока всего не размазал бы. Анжель, не похож на вас. Он не такой горячий. Вот тут вы ошибаетесь. Он не простит Анне. Рошель посмотрела на директора с беспокойством. Вы ведь не вправду так думаете. Вправду. Есть только один выход. Да мне-то какое до этого дело? Вы что, думаете, я нарочно вас пугаю? Вы так говорите, будто и впрямь знаете, сказала Рошель. Наверное, вы хотите поймать меня на удочку, имеете в виду. Загадочным видом меня не проведёшь. Да нет, у меня никакого загадочного вида. Просто мне больно, и я кое-что понимаю. Кстати, как там ваша работа?